То не думает о конце, ошибется в начале. Елена. Постепенно ажиотаж, вызванный прибытием таинственной делегации, по утих. Сотрудники вновь занялись своими прямыми обязанностями без излишней нервозности, а я в эту последнюю неделю лета стала потихоньку собирать свои вещи, чтобы к началу учебного года перебраться в городскую квартиру. За окном моросил дождик, прибивая сухую пыль к асфальту и постепенно превращая ее в вязкую грязь. Ян перестал докучать своими тестами бесконечными вопросами, чем приводил меня в легкое недоумение. Отца я вообще практически не видела, он пропадал либо у себя в кабинете, либо в кабинете главного инженера. С одня на день должны были прибыть спецтехника и рабочие, чтобы начать наконец долгожданное строительство лаборатории. Уже собираешься? В дверях появилась тетя Эла. у г у Я грустно окинула взглядом свою небольшую комнату, пакеты до верху наполненные моими вещами. Завтра дядя Ген отвезет меня в Москву. Медсестра медленно п р о ш л а с ь от двери до скрипки, сиротливо пристроившисься на моем стуле. А это? Я н а с у п и л а с ь Пока еще не решила. Мы помолчали. Потом тетя Эл раскрыла свои объятия, и я спрятал у нее на груди свое лицо. Да там береги себя, хорошо, Леночка? у г у Напарник хоть толковый достался. Перед глазами тут же появился Вите наши ночные посиделки на чужой кухне с чашечкой чая. Я невольно у л ы б н у л а с ь Вроде да. Ну и славно. Тетял отстранился от меня, заглядывая в глаза. Не успеешь о г л я н у т ь с я как месяц п р о м ч и т с я и будет осенний бал, да? Я кивнул, так как тоже ждала этого праздника, как и все сотрудники НиИ, бывшие или действующие хранители. Ну, не будем долго прощаться. Долгие проводы, лишние слезы. Медсестра отступил а от меня на полшага и спрятал а неловко руки в карманы белого медицинского халата. Ее глаза заблестели, как собственные мои, поэтому она порывисто развернулась и покинула мою комнату. з а д у м ч и в о покрутившись вокруг себя, я все-таки уложил а скрипку в свободную сумку. Рано утром мой багаж уже п о к о л с я в служебной машине, а папа, в свойственной ему деловой манере, напутствовал меня на самостоятельную недельную жизнь. В следующую пятницу он обещал приехать в Москву и познакомить меня с новой домработницей и видимо по совместительству официальной доносчицей каждого моего шага. Я медленно провела взглядом по длинной лестнице, ведущей к главному входу, по мощным белым колоннам и выступающим над крышей к у п о л о м м ы с т е н н о прощаясь со зданием института, с людьми, которые здесь работают, и с древом, которого мне будет не хватать больше всего. Папа приобнял меня за плечи, кивнул дяде Гене, усадил меня на заднее сиденье машины. Мягко хлопнула дверь, и Волга направилась прямо к воротам. Звучно шуршали камешки под колесами, а сердце тоскливо перетирало воспоминания этого лета. Мой четырнадцатый день рождения, п е р в о е п е р е м е щ е н и е регулярные отчеты учителю Яну и задушевные разговоры за чаем с Тетей Лой. Лужи еще не успели просохнуть после вчерашнего дождика, и над землей парила у д у ш л и в а я влага. Солнце отражалось во всех лужицах и приветливо б л и к о в а л о в мои прищуренные глаза. На мгновение очередной яркий зайчик ослепил меня, и я ощутил, а что автомобильная тряска по грунтовой дороге вдруг закончилась, и я обнаружил а себя сидящий в траве. Ни машины, ни удаляющегося за спиной здания научно-исследовательского института, только лес вокруг, да тонкая теряющаяся в траве тропинка. Я еще ни разу не перемещалась в светлое время суток. Глаза тревожно выискивали пострадавшего, но наткнулись на Витю, сладко привалившегося к дереву и использовавшего свое плечо в качестве подушки. Я подползла к нему на четвереньках, собираясь хорошенько встряхнуть. Ну что за с о н 7 Семь утра, он дрыхнет. Но не успел я разбудить напарника, я наступила коленкой на чутую руку, облаченную в толстую резиновую перчатку, и от неожиданности вскрикнула, тем самым разбудив Витю. Он испуганно в с т р е п е н у л с я но тут же приблизился ко мне, и мы уже вдвоем уставились на человека, с ног до головы одетого в костюм химзащиты. Раздеваем его срочно, и Витя первым стянул с головы нашего подопечного противогаз. Под ним оказался молодой парень, лицо пунцовое, покрыто и с п а р и н о й Похоже, солдатик был в глубоком обмороке. Между тем я уже практически расстегнул а до конца его плотный костюм, а Витя прикладывал голову к его груди, чтобы услышать сердцебиение. Я стянул а спарня все, что только можно было, нервно озираясь по сторонам, тело буквально горело от перегрева, сердце бьется, но он в глубоком обмороке. Дай сумку. Ведь я четко о т давал команды, тогда как я т о ч н о и б ы с т р о их исполняла. На плечной сумке солдата оказалась фляга с водой, которой мы умыли молодого человека, не забыв про шею и руки. Приподняв его голову себе на колени, нам даже удалось его немного напоить. Наши глаза с напарником встретились, и я послала ему подбадривающую улыбку. Витя был напряжен и нахмурен, но все же мне удалось вселить в него немного уверенности. Парень стал дышать ровнее и кожа медленно, но верно меняла красный цвет на здоровый телесный оттенок. Из нас получилась отличная команда. Витя устал о поднялся на ноги и подал мне руку. И аккуратно переложил голову солдата на мягкую часть его плечевой сумки и встал. а Витя протянул мне свою руку с оттопыренным мизинцем, призывая меня сделать то же самое. Я вопросительно уставилась на своего напарника, но все же настороженно схватила своим мизинцем его палец. Мы вроде не ссорились. «Отныне навсегда мы команда. Согласна?» Он смотрел на меня открыто и дружелюбно. И когда наши пальцы пожали друг друга, Витя порывисто наклонился и чмокнул меня в щеку. Я растерянно разомкнула наши руки и прислонила ладонь к плавшей щеке. «Зачем ты это сделал?» «Что сделал?» Дядя Гена бросил на меня недоуменный взгляд с места водителя, И вернул свое внимание на дорогу. Это, это мысли вслух. Извините.